Это Я провёл подняться тех, кто оказался здесь ликвидирован. Как я попрошу посмотреть на это как на тот кусок жизни, который мы сейчас получили. И неоднократно говорил о том, что на трудных играх появляются убитыми. Вот так они появились. <клес> Теперь пусть каждый задаст себе вопрос. Как это получилось? В какой момент? За что мы сейчас платим жизни этих людей? Тем более, что учтите, И эти смерти могут, как снежный ком, повлечь за собой смерти еще других. Есть гипотеза, что где-то были ошибки. Где-то. У кого-то одного или группы. И как бы нам научиться жить так, только не только здесь на учебных занятиях, а и шесть сейчас играли все честно, в открытом. И каждый раз действовал самым прямым, честным, естественным образом. Мы сделали так, что мы здесь убили людей. Это понятно? Синтоне произошли убийства. Синтоновцы начинают убивать вдруг Я не верю, что именно тот, кто убил. Может быть, это уже было следствие чего-то, чьей-то ошибки, и, может быть, убийство уже было необходимым, я не знаю. Но где-то в синтоне, в синтоновцах пока что-то не точно. У меня есть гипотеза, в солнечном доме Вот, пусть это образом будет красивым и хорошим, никто никого убивать он должен, потому что там люди изначально живут по-другому. Каждый раз, каждый, каждый момент я живу так, что я не подталкиваю цепочку, которая потом приведет к тому, что кто-то кого-то. Наверное, мне сейчас придётся сделать следующее решение. Время полдесятого. Чай хочется выпить на память. Наверное, тогда я предложу следующее. Дежурные поднимите, пожалуйста, руки. Порохом. Тогда, наверное, нас сейчас покидают. Вот лучше. Всем остались задания. Пожалуйста, в наше королевство или вы бы хотели поделиться? Ваше и их ваши соображдения. Где была причина, откуда пошла волна привет приветшея первым погибшим. Пожалуйста, мне было бы интересно ваши соображения. Я все садятся. Кроме офицers, которые стоят рядом со своим королевством. Внимание всю эту работу. Я Могу ли я начинать работу ваше величество? Ваше королевство готово к Ваше величество. Да. Внимание. Это правильно <смех> да. Сейчас у вас будут продолжены интриги <смех> Только теперь ваши интриги будут идти с одной стороны динамичнее и быстрее С другой стороны, они будут явными. Ровно поэтому они будут идти динамичнее и быстрее. Интрига будет делаться следующим образом. Ну, у вас будет ориентировочное 3 минуты времени. Ориентировочно. И включаем музыку, пока песня идет. И в эти 3 минуты любой из вас может поднять руку. Что значит «планирую», «хочу». Сделает, да? И если на него укажут, я скажу сейчас процедуру, он говорит, что он делает. Снова процедуры те же самые. Он может сделать трекировку. Он может ликвидировать. И, кстати, он может воскресить. Да? Вопрос, а вот. Теперь, следующие правила Вы поймете их легко. Вопрос можно? Я сейчас вначале все скажу. Будут вопросы, отвечу обязательно. Первое. Одна интрига, то есть, скажем, 3 минуты. У каждого из вас один ход. Поднимите один палец. Это значит, что вы можете его один раз реализовать за эти 3 минуты. Не два пальца. и Минифига. У вас один палец. Вы можете один раз сделать один ход за 3 минуты. Следующие три минуты будет, если будут. В следующие три минуты еще раз, сколько у вас ходов? Один. Правильно, один палец. Это вы поняли, потрясающе. А вот, конечно, можно Ура? о делать. Дальше. Каждого из вас можно двигать неограниченное количество раз. Например, если крестьянку захотели сделать фрейлиной, то они поменялись бэджиками или местами не суть, хотя бы бэджиками. Итак, ты стала фрейлиной. Если после этого кто-то захотел тебя уже фрейлину сделать прислугу, он может следующим же ходом сразу тебя сделать прислугой. А потом тебя перемещают в художники. ты за эти три минуты побывала, кем ты только не побывала. Это делается много раз. Нормально. Следующий пункт. Запрещается... Отменные ходы. Это что такое? Например, <coughs> короля поменяли с шутом. Шут не может обратно принять. Никто король. не может. Слыш, слушайте, сразу <coughs> поменять короля и шута обратно. Восстановить прежнее положение. Отменить как бы ход. Нельзя. через Умные люди... Можно делать или в следующей интриге, в следующей, если она будет, или сделать комбинацию. Ну, например, короля можно сделать служанкой. Все поймут, наверное, зачем же короля делать служанкой. И тогда следующий человек служанку меняет с кем-то, вот с кем нужно, и прежнее положение восстанавливается. То есть вот можно сделать вот таким вот образом. Тут есть одна фенька, если тебя не поддержат, <клёх> ты такого накуролесил, что тебя, пожалуй, и пристрелят. <клёх> <клёх> <клёх> Поэтому <клёх> эта вещь спорная <клёх> и опасная. Следующее. Место убитого считается свободным. На него можно этот бэджик, назначить другой человек. Что касается убитых. Убитые и сейчас, и позже имеют право выбора. Их можно воскрешать, но они могут не воскреснуть. Это его личное право. Первое, может просто умереть. Что значит в игре остаться наблюдателем, а не игроком. И есть другая возможность. Он может сказать... так кстати, он может предложить себя в другое королевство если захотят его воскресить, но только в третье сословие, если захотят. Ну, как тень отца гаммута, например, <свят> на роль служанки. <свят> в другое королевство. И у него есть возможность, вот скажем, подняться на стул, смотреть со стороны. Это будет <свят> значить, если ты забрался на стул. Я в этих наши игры не играю, я образую королевство свое отдельное. Ого! <соценно> единственное <соценно> его количественный состав может быть маленьким поэтому силы один этого королевства <соценно> <соценно> уверен, что сильно велика <как> поэтому ты выбираешь свободу но большую слабость это твое право тебе могут присоединиться мог не присоединиться хоть вы 10 свободных королевств из одной избы состоящих сделайте Но какие волки вас загрызут в следующую ночь, ваше королевство, это личный ваш выбор. За свободу нужно платить. И последние пункты. Интрига, как я сказал, идет по поднятым рукам. Если рук много первыми, всегда интригуют вышестоящие. Предположим, подняли руки и величество королева и фрейлина. Чей будет ход? Верно а автор первого хода назначает ну предположим подняли руки все из высшего сословия министра, три министра кто выберет из этого министра отвечаю, шут первый ход всегда делает шут а все следующие шаги делает тот кто только что сделал ход то есть шут Сделал ход и назначает того, кто делает следующий, э следующий ход из чиплоса. Сейчас, пусть да, да, же... Да, Точнее да. так. Сейчас, э если... <связываю> что <-то связываю> очень логично, ищу. я сейчас забыл. Первый вопрос. Первый вопрос. Как это? Сейчас начнется работая Да, хорошо, вопрос. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Насколько я понял, если высшее сословие <соединяющие> все подняло руки, выбор из высшего сословия делает шут. Первый раз. Грубо говоря, ну, первый раз. Ну, предположим, он поднял, Вот он руку. Да. И поднял я руку. вот Шут сделал выбор ну, на него. Он да. сделал ход. Он сделал ход, потом он выбирает. Да. Следующего, кто поднял руку? Да. Ясно. То есть Шут как бы... своего Только хода... запускает, и все исчезает. Ясно. Спасибо. Второй вопрос. Вы сказали о том, что человек может... Э, воскресший человек может поменять королевство по своему желанию. Я немножко не понял. Э, его Кто-то из его государства, бывшего, э, предложил воскресить. Да. И этот человек, если он больше не желает э, принимать участие в деятельности этого государства, он должен э, сказать, что я не желаю с вами, я хочу соседних государств. Он может сказать, я не воскрешаюсь, я образую свободное королевство отдельное или я перехожу в другое королевство и говорю, друзья, я хотел бы быть с вами, туда воскрешаться не буду. Если его здесь воскресят... Он здесь оказывается. То есть право за воскрешение к тому государству, в котором он хочет быть. Да, но у вас должны быть свободные беджики, чтобы его могли воскресить. Спасибо. <свят> да, себя, конечно, есть, можно да. куда угодно перемещать. <свят> <свят> <свят> Внимание, давайте сейчас сделаем пробную интригу. Пробную интригу. значит, она не будет действовать? <свят> да? а, она будет действовать. Но сейчас, даже не э, сходя с мест, сходя с мест э, я сейчас буду наблюдать и руководить здесь процессом Итак. Не вопрос. Тогда сделайте этот вопрос, потом будут вопросы. Поднимите руки, кто сейчас уже хочет сделать свой ход. Ага. Классно. Шуток. Показывай, кто из них будет ходить. Народ, смотрим. Градева. Ваше Величество, перемещаешь, ага, так, что делаешь? Мне сейчас наз... свой выбор говорит, да. Да, да. я воскрешаю Денису. Есть! Денис воскрешен. Подняли руки. Кто следующий хочет сделать свой ход? Классно. Ваше Величество, вы назначаете того, кто делает ход. Классно. Портной воскресить. Портной будет ли воскрешен? Нет. Нет. <социт> Нет. Нет, ты образуешь свободное королевство или хочешь возродиться там? Хочу возродиться в этом королевстве. <социт> <социт> Хорошо. Теперь подняли руки, кто хочет сделать следующий ход. Стоп. И ты после этого назначаешь следующего, кто делает свой вопрос. Система понятна? Да. Есть Но ли еще цифровые. вопросы? Стоп! Сейчас, чтобы все начали работать. Есть ли еще вопросы? Еще маленький вопрос. Да. Если кого-то убивают в процессе игры, игры, воскресить его можно сразу? Только в следующей интриге. Иначе это был бы отменный ход. Впрочем, можно убить еще кого-то того на это место и так далее. А это я вам сейчас закончил. Теперь так, Приготовились? Начинается интрига. Почему этот обменный ход? Нет, нет. ход. Нет, нет, нет, нет. Внимание, стоп. Первая интрига завершена. Поздравить ну, вас Я хотел, чтобы мы посмотрели на результаты. Что произошло в королевстве Антена-Нариута? Мы восстановили нашу монарху, у нас король и, королеву, и, мы и мы не один был. Который... Ага, я хотел бы, чтобы король и королеву поднялись, возможно, мы им поаплодируем. <плодисменты> это не означает, что это хорошо, это значит только то, что это он интересно. Нет, нет, нет, нет. Это сильно, <плодисменты> это своеобразно, и это здорово в этом отношении. Спасибо. А другие здесь события? Вернули. Спасибо, что пришло здесь. Король своё войско собираться. Человек из другого государства. Хорошо. Немножко политическое решение мы сберто. Некоторые. Я прислуга. Хорошо? Внимание великолепно Сейчас пойдет вторая интрига. А это значит то, что у каждого снова появляется его ход. И можно заново нечто менять. То, что вы считаете правильным и возможным. Еще раз, это ваши возможности. И каждый может сделать то, что он считает нужным. Вперед! Вперед! Поехали. За Спасибо. Внимание. я официально объявляю, что сейчас будет последняя интрига. И я заранее объявляю что она будет длиться всего 30 секунд. Стоп. Стоп. Я поясню, кто не понимает, что это значит. соображать что это значит. Это значит, что если кто-то хочет сделать то, что он хотел бы, чтобы было необратимо, и чтобы точно совершилось, он сейчас сможет это сделать. И никто тебе это не воспрепятствует, просто не успею. Я предложу каждому хорошо подумать. И ты можешь сейчас делать любой шаг, любое действие. И после этого никаких изменений по игре больше не будет. Ты можешь оказаться сам на любой должности. И это потом обсуждаться не будет. Это не отменяется. Больше интриг не будет. Ты можешь переместить любого человека, если ты считаешь это правильно. И это после этого будет навсегда. Ты можешь это сделать, и это совершится. 3 2 1 Поехали. Это Время. Терминист. Итак, что сделали, то сделали, где есть мы, там мы есть. А, правильно я понял, что в вашем королевстве никто не воспользовался последней возможностью? Последними возможностями. В этом королевстве были желающие. Спасибо. Была необходимость, возможно. А да? А вот если принимать первое и второе сословие, то человек не имеет первое и второе, пока из первого нет? Да. А, Это как в жизни. Высшее сословие имеет больше возможность что-либо в жизни совершить. Все реалистично. А у нас сейчас нет времени сделать одну вещь, которая бывает очень важна. Я думаю, что, по крайней мере, в этом королевстве, в этом необходимость есть. Называется разборка по итогам. Вы здесь видели, кто как действовал. Ну, на самом деле, и здесь были варианты, которые вас, по крайней мере, скажем так, заинтересовали. С некоторыми вещами вы могли быть не сильно согласны. Что-то вас, возможно, огорчило в чьих-то действиях. Так вот, я хочу четко обрисовать процедуру разбирания, как это делается в обычной игре, и я предложу вам это сделать на дому, на встрече. Если вы хотите обсудить это, есть только две разрешенные формы. Первая – вопрос на понимание или промывка мозгов. И просьба не путать эти две вещи. Если я спрашиваю, предположим, уважаемые казначей, вот ты мне объясни, у меня вопрос на понимание, какого хрена ты? Скажите, пожалуйста, это вопрос на понимание? Это Послушайте. промывка мозгов, которая только маскируется под вопрос на понимание. И как, просьба это не куда? путать. Поэтому, если ты хочешь сделать промывку мозгов, ты говоришь... У меня в тебе промывка мозгов. На мой взгляд, ты дурак или неточен. Ты не подумал, ты не учел. Я огорчен, возмущен и прочее. Но если у вопрос на понимание, ты говоришь, слушай, я действительно не понял, а ты это действовал из каких соображений? Что стоял за твоим ходом? О ком ты заботился? Почему ты решил сделать так? Теперь у меня капалоше. Сейчас ну, вопрос на понимание или промывка мозгов когда он развлекается. Понимаю, Честно говоря, к Полошу, у меня всегда есть желание и понять. Но тогда это не надо путать. И когда вы будете обсуждать, поднимите руки, кому хотелось бы кому-то задать вопросы, или на понимание, или промыть мозги. В отношении к алкоге. Я думаю, что такая необходимость Часто возникает. Но пусть не сегодня, не сейчас. Да? А можно обратиться к людям, они сказали, там, кто убил? Нет, простите, Наталья. Обратиться, можно. Спросить, кто убил, почему. Спросить можно. Получить ответ, показывает практика, немного сложнее. Хорошо? Я предлагаю всем аплодисменты по итогам наших Я предложу сейчас для заключительной части работы э, сесть снова по сословиям, так как мы сидели в начале. Королевство Антона Нарива и Королевство Хэппиландия садятся, пожалуйста, на своих территориях. Спасибо. <звык��> <звык <Buttigots> <звыкан> <звыкан> <звыкан> <звыкан> <звыкан> Итак, так или иначе, кадровые вопросы в королевствах решены. Вы оказались на тех местах, на которых оказались. какие руки, кто считает, что он правильно оказался на этом месте. Хорошо, что поднято много рук. Интересно, что подняли руки не все, но не все интриговали что это значит, вопрос тоже интересный. Но теперь начинаются уже совсем другие проблемы. А в жизни проблемы всегда есть. И абсолютно неожиданно всплывает проблема следующая. Мы живем с вами в красивой и плодоносной долине. Вот здесь протекает река. Разделяющие ваше Это королевство. Хорошо здесь кормиться, но вы видите, что здесь есть стены. Это горы, которые окружают эту долину. И расширять пространство нам некуда. Здесь далее болото, здесь горы. А вы видите, население в королевстве растерло. И вот тут, есть уже тут вот смотреть коллеганами, тут некий уже заступ за какую-то разумную территорию. вот тут девушка для насуга перебегает вместе с крестьянкой. Под домом королеве. Я сказал, так, это королевство численностью наступает. В других словах я скажу, тесновато становится. Тесновато становится. Тесновато. И по факту возникают проблемы с обоих сторон. Здесь просто народ захватывает иногда землю, потому что тесно. Здесь, ровно то, что может, народу мало, народ сообразительный и смелый, я бы так сказал. Ну, вот таким словом воспользовался. Смелый, скажем, народ. Он э, использует ресурсы, как ему удобно. Например, течет речка, а... Ну, весной это воды много, а летом, когда солнышко полит, водички становятся меньше. Огурцы нечем поливать. Но можно сделать водоотводы. И тогда речка потечет на наши огороды. И мои огороды будут политы. И огурцы там вырастут классные, зелененькие, с упыршками. Ну, простите, у... С той стороны, вот у этой стороны, пупырышки все будет <с вместе упырышек. с огурчиками. Потому что огурцы без воды уже не растут. Возникают объективные напряги. И сколько вы сейчас их не решаете, они не решаются. А простые люди, при <свят> столкновении интересов, решают вопрос очень просто. Если, скажем, здесь есть две деревни от Хэппиландии, от Антона и крестьянин видит, что какой-то гад с той стороны отводит водичку, то он э, выразит своё отношение. Как вам перевести это на русский язык? <свят> так что тому <свят> мало ручков не покажется. <свят> Возникают драки скалами и топорами, возникают подводи, возникает кровная есть и всё по полной программе. Однуречные войны. И сколько крестьян не воспитывают, пока будет объективная стычка, вот, понимаете, Китай разрастается. А у нас земель много, абсолютно свободно. Вот сколько-то Китаю не объясняют, они пока еще дернутся. А потом что будет происходить? Догадываетесь. Когда некуда деваться, народ решает свои проблемы. Тем более, они будут сильнее, то можно многие вопросы решать. А сейчас это королевство. Сильнее. Все помнят, какое королевство сильнее? Это королевство. Не вы сильнее, а то сильнее. Да, а вы заступаете да, на их территорию. Готовь. У вас есть кушечное мясо, а у них есть бодрое да, оружие. Да. И, да. Чего да, да. И это тем более способствует напряженности. Итак. Возникает проблема. Или вы будете долго выяснять отношения, напрягать друг друга, напрягаться. Так или иначе, лока локальные войны. На грани войны и войны. Или одно из государств может уступить земли, И хотя бы часть народу или полностью уйдет с этих земель за горы или за болото. И тогда проблема снимается. Я хотел бы, чтобы все поняли, что такое покидать свои родные страны. Я предложу сейчас всем подняться. А вернуться лицом наружу. И остаться наедине с самим собой. И примерить эту ситуацию к себе. Вспомнить те места, где он когда-то был маленький где он рос. И если у вас есть места, которые были для вас родными, я хотел бы, чтобы вы сейчас увидели эти места. Кто-то из вас, может быть, своим родным местом увидит деревню, с полем, с рябиной, которая бьет с веткой в окно, с речкой, с его лесом. Может быть, там он встречался с любимым человеком, с девушкой или с парнем первым пациентом. Пушистые стога. То, что для тебя родное. А для кого-то это улица, двор. Друзья. Твоя комната. Твой стол или шкаф. Ты понимаешь, что если ты отсюда будешь уезжать, ты никогда больше не будешь жить здесь. И один переезд, как пожар. Ты теряешь вещи, ты теряешь корни, ты теряешь друзей возможности, ты теряешь очень много. Настоящий переезд, посмотрите переселенцев, посмотрите беженцев, это тяжело. И это то, что может теперь коснуться лично вас. Уйти — это немного умереть. Кто из вас считает для себя возможным в этой ситуации уйти? Бросить насиженные места, башни, мастерские, И уйти куда-то Где неизвестно какая погода Неизвестно какие дороги Неизвестно свободны там Ждут тебя места свободные или нет Уйти в неизвестность В надежде, что там будет лучше Покинуть свою родину Я даю вам сейчас Пять минут на совещание внутри каждого королевства, после чего вы должны сказать. Вы решаете уходить или вы решаете остаться, чтобы как-то пробовать решать вопрос, который кажется очень тупиковым. И может быть правда, он будет только тупиковым, по крайней мере это будет очень дорогое решение, И тоже может стоить многим жизни. Есть возможность просто уйти. И тогда войны не будет. Ваши пять минут. Пожалуйста. Стоп! Спасибо! Спасибо. Все на свои места. я прошу в центр выйти Их Величество. Замечательно. Их Величество знакомы с одной хорошей процедурой, которая состоит в том, что они поворачиваются спинами друг к другу. Пожалуйста, сделайте это. Спинами друг к другу. И когда я скажу, вы протянете руку вперёд, когда я скажу. После чего сделайте свой выбор. Он будет предельно прост. Если ты поворачиваешь палец вверх, вы ему королевство всё хорошо. Вы остаётесь. И если ты поворачиваешь палец к низу, это значит ты готов уйти. если оба поворачивают пальцы вверх, то пусть решают остаться и вот возникает неясность если оба решает уйти пытается Кто если один поднимает палец вверх один опускает палец внизу переговорник вся после этого то королевство которое подняло палец к сверху без всяких со То есть, если они хочет, обсуждать, Имеет право остаться. Тот, кто уходит, палец к низу должен уходить. С этим все ясно. Угу. Итак, ваше королевское решение. Три, четыре! Оба королевства решают остаться! Кто хочет аплодировать? Замечательно! Ага. Э, все честно, как я говорил, их величество ворачиваются друг к другу. Угу. Э, вы хотели бы вести переговоры? Вы хотели бы вести переговоры? Да. Вы хотели вести переговоры? Условно. Замечательно. Переговоры. Стоп. Вам все равно нужно будет заработать. Потому что сейчас, когда я скажу, вы будете лицом друг к другу, протяните руки навстречу друг другу вот так вот, и переговоры будут только в том случае, если вы оба опустите палец к Если один из вас опустит палец к низу, а другой почему-то повернет палец кверху, то переговоры не нужны, потому что тот, кто опустил палец к книзу, уходит со своих мест, а другой остается на этой территории. Заработаете ли вы право вести переговоры, или вы решите вопрос проще? Без переговоров. Я предлагаю сделать шаг назад, ага, чтобы руками вы не столкнулись. Ага. Я предлагаю всем подняться. Всем подняться. После чего их величество закрывает глаза. А все и каждый протягивает руку вперёд, пальцем в сторону. И сейчас каждый из вас сделает так, как он поступил бы на этом месте. Играет. Итак, ты король. Я сейчас скажу 3-4. Что ты сделаешь? Ты хорошо понимаешь последствия, если ты опустишь палец к низу а тот повернёт палец кверху. И ты хорошо понимаешь последствия, если тот повернёт палец к низу а ты повернёшь палец кверху. Вот эти переговоры не нужны. И всё решается. Или тебя порешат. закрытыми глазами. Три-четыре! Каждый сделал то, что он сделал. Вы можете посмотреть на каждого. Запомнить выбор каждого. Чтобы потом спросить у каждого. Друг прокомментирует. И с очень многим могут быть очень интересные разговоры. Спасибо. Опустили свои руки. Но это были ваши только мнения. Потому что их величество открывают глаза. Протягивают руки навстречу друг друга. Палец в сторону. <сосы> <сосы> <сосы> Приметились. <сосы> <сосы> <сосы> Три, четыре. Ура! Итак, да, Ваше Величество, у Вас переговоры, у Вас переговоры, короткие выступления, предложения, размышления. Если можно шаг назад, чтобы Вы говорили громче, а не между собой. Я сначала хочу ситуацию обрисовать в моем понимании. Ситуация следующая. наше королевство сейчас явно неравнационное количество населения. Это первое. Второе. Э, наше королевство все-таки сильнее с точки зрения промышленности и военной технологии. Это второе. Ну и, соответственно, мы еды можем больше производить. Вот. И в следующей ситуации я вам предлагаю э, следующий выход. Часть своих подданных не отдать в наше королевство, Ну, а переместитесь, скажем так, на таких полу-вассальских, не знаю, на полу-вассальском положении. С одной стороны, нежелтува у нас, да? работают на наше благо, да, пользуется нашими технологиями, живут по нашим законам. Но с другой стороны, они будут вольны в любой момент вернуться к вам, да, восстановить свой статус, если вы там у вас измените что-то Такой вот. Выход. Интересное предложение. У нас предложение несколько Первый, как вариант. Я думаю, что, во-первых, есть проблемы не только у нас, есть проблемы и у вас. Безусловно. Для того, чтобы решить нам эти проблемы и остаться каждый на своей территории. Для того, чтобы никто не чувствовал себя ущербным, перейдя или не перейдя. Для того, чтобы победить или это, в общем, в конечном итоге, победить должны народы. И для этого мы предлагаем и с нашей страны, и с вашей страны, есть добровольцы, которые уходят за город для того, чтобы разведать, есть ли там земли те, которые сейчас которым сложно сейчас прокормиться. Потому что проблема, которая стала сейчас, мы можем ее решить на перспективу. Найдя там земли, найдя там воду, мы можем расширить территорию Есть, есть. там земли, есть там воды, ну воды не те, земли надо пахать. Yeah. Второе предложение. Когда те люди, которые, скажем так, трудно прокормить, уходят в экспедицию, мы здесь организуем искать воду, э, колодцы, то есть решать проблему с недостаточной воды. Третий вариант. Мы предлагаем землю сдать в аренду, и те, кто будет производить на ней, будут отдавать излишки. На мой взгляд, первое предложение достаточно разумно. Мы не знаем, какая там вода, экспедиция пойдет и узнает. Мы сохраним территории мы сохраним людей, мы решим вопрос на перспективу, и тем самым укрепим свои дружеские отношения. Да, все так, но вот минус в этой ситуации я один вижу, такой. В общем-то говоря, наше королевство, оно не случайно уменьшилось, в общем, да, потому что там ну, несколько жесткие отношения построились между людьми в силу просто того, что мы изначально выбрали такой путь, достаточно силовой, в самом начале, да? пошли, на, не пошли на компромисс, и в силу этого часть людей пришла вот, к вам. Да? Я считаю, что будет несправедливым, если от вас и от нас уйдут вот, в эти экспедиции одинаковое количество людей. Я считаю, что от вас должно выйти больше. То есть наши люди, они своим терпением, может быть, даже, они заслужили права остаться здесь. Тот переговоры пока завершились. И?